Глава 17. Тогда Гитлер победил. Я дрожу, но вовсе не от прохладного воздуха, идущего из вентиляционного отверстия в моём кабинете. Скоро мне будет 53. Я больше не ошеротевшая девочка, не юнная мать, бегущая из растерзанной войной Европы. Я больше не мигрантка, прячущаяся от собственного прошлого. Теперь я доктор Эдит Ева Эгер. И я выжила. Я долгие годы работала над своим исцелением. То, что я вынесла из травмирующего прошлого, я использую, чтобы лечить других. Ко мне часто обращаются социальные службы, медицинские и военные центры с просьбой помочь в лечении пациентов с посттравматическим стрессом. Я прошла огромный путь с тех пор, как сбежала в Америку. Но со времен войны я не была в Германии. В тот вечер, чтобы отвлечь себя от беспокоенных мыслей о Джейсоне и его конфликте с женой, чтобы унять тревожное состояние, я звоню Марианне в Сан-Диего и спрашиваю, что она думает о поездке в Бертосгаден. Теперь она мать и психолог. Мы часто советуемся друг с другом насчёт самых трудных пациентов. Как и для Джейсона в те долгие минуты, когда он держал в руке пистолет, Моё предстоящее решение сейчас сильно связано с моими детьми. Какая рана останется у них, когда я уйду? Зарубцевавшаяся или открытая? Я не знаю, мам, говорит Марианна. Мне хотелось бы, чтобы ты поехала. Ты выжила и теперь должна вернуться назад и рассказать свою историю. Это будет твой триумф. Но ты помнишь ту датскую семью, у друзей которых я жила, когда училась в колледже? Они вернулись в Аушвиц, думая, что это принесет им успокоение. Однако это только растревожило травму. У них был очень серьезный стресс. У обоих по возвращению домой случились сердечные приступы. Они умерли, мам. Я напоминаю ей, что Берхтесгаден не Аушвиц. Мое географическое местоположение будет скорее связано с прошлым Гитлера, а не моим собственным. Однако даже повседневные дела в Эль-Пасо — Способность провоцировать репереживания. Я слышу сирены, и меня бросает в холод. Я вижу колючую проволоку вокруг стройки, и вот я уже не в настоящем. Я вижу синие тела, свисающие с ограждений. Я скован страхом. Я борюсь за свою жизнь. Если самые обычные вещи служат спусковым крючком, способным спровоцировать мою травму, что будет, когда я окажусь в окружении людей, говорящих по-немецки? «Думать, не нахожусь ли я среди бывших Гитлер-Югендов? Сидеть в тех же самых комнатах, где когда-то жили Гитлер и его приспешники? Если ты считаешь, что эта поездка может многое принести тебе, то поезжай, я подержу тебя», — говорит Марианна. «Но решение должно быть твоим. Ты не должна ничего никому доказывать. Ты не обязана ехать». Как только я это слышу, мне моментально становится легче. «Спасибо, Марчука», — говорю я. Теперь я в безопасности. Я счастлива. Я выполнила свою работу. Я выросла. Теперь я могу отпустить. Я могу всё закончить. Я могу сказать, что польщена этим приглашением, но мне будет слишком больно это принять. Да и поймёт. Но когда я рассказываю Бэли, что решила отказаться от приглашения, он хватает меня за плечи. "Если ты не поедешь в Германию", говорит он, "то Гитлер выиграл войну". Совсем не то, что мне хотелось бы услышать. У меня чувство, словно меня ударили из-под тишка, но приходится допустить, что в одном он прав. Легче думать, что кто-то или что-то отвечает за твою боль, чем принять на себя ответственность и выйти из образа жертвы. Этому научил меня наш брак. Каждый раз, когда досада на Бэло отвлекает меня от работы и моего развития, каждый раз мне легче обвинить его во всех несчастьях, чем взять ответственность на себя. Многим из нас нужен диктатор, благосклонный, но диктатор, чтобы было на кого свалить вину, чтобы можно было говорить: "Ты заставил меня это сделать, то не моя вина". Но мы не можем всю жизнь прятаться под чужим зонтом, а потом жаловаться, что промокли. Хорошее определение состояния жертвы это когда ваше внимание сосредоточено вовне, Когда вы ищете во внешнем мире кого-то ещё, чтобы кто-то был виноват в ваших нынешних обстоятельствах, и этот кто-то определил вам и цель, и судьбу, и ещё отвечал за ваше достоинство. Именно поэтому Белла говорит мне, что если я не поеду в Берхтесгаден, то Гитлер победил. Он имеет в виду, что я сижу со своим прошлым на доске и качаюсь с ним вверх-вниз, вверх-вниз, до тех пор, пока я буду помещать на другой конец доски Гитлера. или менгеле, или мою бездно полную потерь. Я всегда смогу как-то оправдаться, у меня всегда найдётся отговорка. Вот почему я беспокоюсь, вот почему мне грустно, вот почему я не могу рискнуть поехать в Германию. Я не ошибаюсь, когда испытываю беспокойство, грусть и страх. Дело не в том, что в глубине моей души нет настоящей травмы, И не в том, что Гитлер, Менгеле и другие адепты насилия и жестокости не несут ответственности за то зло, что они причинили. Но если я остаюсь на качелях, я передаю прошлому ответственность за то, что сейчас выбираю. Давным-давно палец Менгеле указал мою судьбу. Менгеле решил, что моей маме идти в печь. Менгеле решил, что мне и Магде продолжать жить. На каждой селекции в каждом лагере Кто-то решал за нас жить или умирать. У меня самой никогда не было права выбора. Но даже тогда в лагерях в аду я могла выбирать, как мне реагировать, могла выбирать, что говорить и делать, могла выбирать, о чём думать. Я могла выбрать броситься на бьющую током колючую проволоку, могла отказаться вставать с нар, могла выбрать бороться и жить. Думать о голосе Эрика и мамином штруделе, думать о ма, где рядом со мной, помнить всё ради чего я должна жить, даже среди ужаса и потерь. Прошло 35 лет, как я вышла из ада. Панические атаки приходят в любое время дня и ночи. Они могут накрыть меня в моей гостиной так же легко, как и в старом бункере Гитлера, потому что моя паника не есть следствие исключительно внешних возбудителей. Это проявление воспоминаний и страхов, живущих внутри. Если я добровольно изгоняю себя из определённой части земного шара, это значит, что я хочу изгнать ту свою ипостась, которая боится. Возможно, если приблизиться к ней, той части, я смогу узнать что-то новое. А как же моё наследие? Всего несколько часов назад Джейсон стоял на перепутье своей жизни. В тот момент, когда он держал пистолет в руках, но не спустил курок, когда подумала о наследии, которое хочет передать своим детям, когда выбрал что-то другое, отличное от насилия. Какое наследие я хочу передать? Что останется после меня в мире, когда я умру? Я уже решила распрощаться с секретами, отрицанием и стыдом. Неужели действительно я примирилась с прошлым? должна ли я разобраться ещё с чем-то, чтобы не увековечивать больше никакой боли. Я думаю о матери моей мамы, которая внезапно умирает во сне, о своей матери, чья печаль от внезапной потери детства становится её травмой, с самых ранних лет пометившей её голодом и страхом. И вот наша мама передаёт уже своим детям смутное чувство утраты, что я передам дальше своим Помимо её гладкой кожи, её густых волос, её глубоких глаз, помимо боли, печали и гнева, что потеряла её, ещё такой молодой. А если я должна вернуться на место, где была нанесена травма, чтобы завершить цикл и создать другое наследие? Я принимаю приглашение в Берхтесгаден.